Глава тридцать седьмая Прошелся пешочком до своей забегаловки с гордым названием «Белочка». Надо заметить, что в каком бы я стабе ни бывал, они всюду одинаковые, даже ценник за вип-зал не отличался. Сурового вида бармен по имени Никодим степенно натирал бокалы, как он это делает такими лапищами, было загадкой. Взгляд из-под кустистых бровей... Еле заметный кивок. Со мной он был, сама приветливость. Откуда ни возьмись, вскочила Марьяна, дочка градостроителя. Тот, как узнал, что я поселился в Випе-забегаловке, устроил ее официанткой. Старый сводник, интриган. Голова! Девушка поклонилась в изящном реверансе. Меня вновь проняло. Наряд, к слову, стал откровеннее вчерашнего. Длинные, чуть полноватые ножки подчеркивали красоту крепкого девичьего стана. Я нисколько не сомневался в том, что Марьянушка — цифровая девственница. Этот скромный, полный надежды взгляд. Однако бес меня предупредил. Тронешь ее, даже если пальцем случайно коснешься, она все расскажет папе, а тот прибежит с единственным вопросом — когда свадьба? Так что я смотрел на нее только по необходимости. Старался держаться прохладно, но не перегибал. — Здравствуй, Марьяна. Как там твой брат? На службу устроился? Да куда бы он делся? Она улыбнулась. Ямочки на щеках, ровные зубки. Папа бы его пинками погнал. Достаточно любезностей, а то уже мысли не в ту степь поскакали. Вот отлично. Принеси мне пиво и мясо, пожалуй. Девушка упорхнула на кухню. Да так изящно, что стал подумывать, а не слетать ли мне к Миранде. Нет, может, вечером. А вообще надо что-то делать, иначе навязчивая невеста... Даже не знаю, к кому обратиться за помощью. Улыбнувшись этой мысли, я принялся шерстить форум. Часть моей новой работы — чтение чатов в разных ветках помойки, называемой звучным словом «форум». Но ничего не поделаешь. Другая жизнь, другие правила. Итак, 10 топ-кланов. Для удобства я стал писать во внутреннем блокноте. Удобно. Первое. Демос. Второе. Фобос. Я тут недавно, но жизненный опыт подсказывал, что этих ребят можно записать в самые злобные бяки сервака. Главные злодеи, если пользоваться киношными штампами. Третье. Владыки Стикса. Скучная жизнь в реале и ее полный антипод в игре. На девиз не похоже, но такова действительность для абсолютных задротов. Они зарабатывают здесь, и, судя по нытью завистников, неплохо. Политик, возможно, не зря такой ник носит. Сумел как-то договориться с братками, разделили, так сказать, сферы влияния. Но сегодня все изменилось. Опыт и в игре — опыт. Взгляд старого бандита я срисовал. Не знал, что во мне живет тот еще интриган. Четвертое. Радикалы. Клан слился в первый же день стычки. Как говорят некоторые мудрецы, ребята поверили в себя. Их место, как и стаб, со всеми угодьями заняли сателлиты бандюков. Клан Танатус. С названием, как я понял, решили не мудрить. Ветка Марса продолжается. Да и глава ихний, по слухам, с некоторых веток, внебрачный сынок Серёжи. Пятое. Карапузы. Тоже слились, но вовремя залезли под мохнатый крыло Фобуса. Сателлиты, значит. Шестое. Хантер. Седьмое. Громоверщицы. Два клана, про которые мало что пишут, заняли восточную часть местной карты. Ведут себя тихо, зарабатывают куплей-продажей. Барыги, в общем. Даром, что название не впопад. Хотя с Хантером я уже столкнулся. Впечатляет. Возможные союзники. Восьмое. Изгои. Про этих умельцев много что написано, и в основном это нелестные матерные эпитеты. Полупидоры, пассивные глинамесы, дырявый шоколад и т.д. и т.п. Если убрать мат, то примерно так. Девятое. Афрос. Голова — черный русский. Расист и гомофоб. Последнее, скорее, достоинство. Стаба нет. Охотятся на элиту в контрах со всеми, особенно с изгоями. Десятое. Няшки. Этот клан мне понравился. Особенно скрины боевок. Блондинка в прыжке, короткая юбка, задирается до самого интересного. Даже робер засмотрелся. Рыженькая встала в позу стрелка, В реальной жизни грудь бы явно мешала, а тут запросто. Ох, формы... Красотки, однако, одной. Некоторые считают их лесбиянками. Но это не так. С их головой, террой, я знаком лично. Запомнился взгляд жгучей брюнетки. Не в глаза, кстати, смотрела, а куда-то в район паха. Малость отвлекся. К делу. В контрах с изгоями, это понятно. Напряженные отношения с афросом. Тоже любят элиту побить, так что иногда пересекаются. Итог один. Хантер, громовержцы, изгои, афрос и няшки очень не любят бандюков и их сателлитов. Но бросить вызов, а тем более напасть, кишка танка. Реальный шанс на успех имеют владыки Стикса. И глава их очень кстати появился. Прям под руку залез. Плохо то, что ранум еще не восстановлен, может сыграть на руку бандитам. В том, что последние нападут, я почему-то не сомневался. Есть еще Атомиты. Для меня — темные лошадки. Для большинства — грязные. Данные по их численности разнятся. На одной ветке форума пишут, что вонючек практически не осталось, вырезали под ноль. Игроки, что за них играли, поудаляли аки и пробуют себя на новом поприще. Есть и противоречащие сообщения. Дескать, затаились они, сидят в бункерах, строят далеко идущие грязные планы. Вот тут я поверил. Не могут админы уничтожить игровую расу. Невыгодно — Народ вкладывался, растил персонажей, а тут раз. К тому же есть целые локации, на которых обычным игрокам не выжить. Дебаф на дебафе, там вольготно только атомитам. Кто их будет чистить? Удалять или перезагружать? Админы на это не пойдут. Значит, исходим из того, что грязнули, выжидают. Ведь надо списки составить, кому мстить в первую очередь, а кто и чуть подождет. Бандиты им помогут в плане поиска первого виновника, то бишь меня. А значит, надо малость форсировать. Даже не так. Придется подсуетиться. Возможно, разок умереть. Но мне не привыкать. Ведь есть девиз «Если играть, то на полную катушку».